Глава 44. Бывший барон. Натали. «Ты из Риваса?» — сильно удивилась я. «Не совсем». — покачал головой Джереми. «Я родом из поместья Грант». «Когда-то меня звали барон Джереми Грант, госпожа Натали». В его голосе промелькнула горечь. «Это там, где арена?» — потрясённо посмотрела я на него. «Вас удивило именно это, а не то, что я был аристократом?» — изумился Джереми. «По тебе и так видно твое высокое происхождение». Заверила я парня, но насчет того, что ты из Гранда, ты меня просто поразил. Наш мальчик оказался сюрпризом, подал голос в кровати брендон Когда я жил там, в той местности еще не было арены. Она появилась год назад, мрачно объяснил Джер. Расскажи, что произошло, попросила я его, и как тебя угоратило попасть в рабство. Эта история проста и банальна, а в чем-то даже постыдна, тяжело вздохнул парень. Моя матушка-баронесса Амалия Грант пристрастилась к азартным играм. Задолжала казино крупную сумму и начала распродавать все, что у нее было. В конце концов, очередь дошла до ее детей. Нас было двое — я и мой младший брат Дерек. Мне на тот момент было девятнадцать, Дереку — 18. Отец скончался от болезни за несколько лет до этого. Я уже официально вышел из материнской опеки, а Дерек — нет. Он не ожидал такого удара в спину от нашей родительницы. Для мамы я всегда был любимчиком. Она даже дала мне титул барона с рождения. Так что она решила продать на аукционе Дерека. Но я воспротивился. Мне было жалко этого ранимого парня. Все происходящее было для него полнейшим шоком. В итоге мне удалось уговорить матушку отправить на невольничий аукцион именно меня. Я добровольно распрощался с титулом и свободой. «А твой брат? Где он сейчас?» «Твоя жертва ради него. Она стоила того!» Внимательно посмотрела я на Джереми, испытывая острое сочувствие к этому симпатяге. «Стоило!» — твердо кивнул он. Брат обрел свободу и сейчас работает под мастерьем в лавке сапожника на Бугульмецком рынке. Насколько я знаю, он счастлив. «Чего не скажешь о тебе?» — отметила я. «Я счастлив, что встретил вас. И получил доступ к холсту», — честно признался парень. «Сразу видно, как это для тебя важно», — отозвалась я. «Вы правы», — кивнул он. «На аукционе меня купила за большие деньги сестра леди Амахи, госпожа Лидия. Я пришёлся ей по душе. Она была доброй женщиной и развивала во мне талант художника. Я даже прошел учебу в городской художественной академии». «А как так получилось, что в Гранде была организована арена?» — уточнила я. «Неужели это сделала твоя мать?» «Нет», — ответил Джереми. Она продала все, что могла. Но погасить весь долг перед казино все равно не вышло. Ей пришлось продать поместье грант и переселиться в небольшой городской дом. «И тот, кто купил грант, сделал там арену?» «Бойню», — мрачно хмыкнула я. «Верно», — кивнул он. Покупателем был Том Сариньон. Он предложил за грант самую высокую цену, и моя матушка согласилась. То, что в наших бывших угодьях будет построена кровавая арена, Стало для нее потрясением, но поделать она уже ничего не могла. Том заручился поддержкой Совета провинции гранд Грандамы из высшего света были заинтересованы в том, чтобы такой масштабный проект обрел особый размах и приносил много денег в казну в виде налогов. Вдобавок, это был удобный способ избавляться от неугодных рабов в статусе отверженных, бунтарей и немощных. Польза для казны, утилизация дефектных невольников и зрелище для народа. «Сплошная выгода». С горечью подвёл он итог. «А твоя мать, она до сих пор жива?» Спросила я. Она скончалась полгода назад. Печально отозвался Джереми. «Моя госпожа Лидия была очень добра и позволила поприсутствовать на похоронах. А вскоре после этого Лидию разбил паралич. И она быстро угасла. По завещанию я достался ее сестре, леди Розе Амахе. К сожалению, она не слишком привлекает меня как женщина, Поэтому в качестве гаремника я оказался ей совершенно бесполезен. Не продала на рынке, и на том спасибо. Подарила вам. За это я и тоже благодарен. Вы нравитесь мне гораздо больше». «Понятно. Задумчиво отозвалась я. Джереми, хочу, чтобы ты знал. Через полгода я намерена дать вольную абсолютно всем своим рабам. Кроме Эрнелла, разве что. Он настаивает на том, чтобы оставаться моим невольником. В моих планах также дать вам подъемное какую-то сумму денег. Надеюсь, за это время у меня получится хоть что-то заработать на картинах». «Дать вольную всем — это значит и мне тоже», — опешил Джереми. Его рука дрогнула, и кисточка оставила на холсте кривой мазок. Это было легко исправить, так что я не расстроилась. «Всем — это значит всем», — заверил я его. «Не уверена, что смогу вернуть тебе титул барона. Попытаюсь, конечно, но не знаю, получится ли. Но одно могу гарантировать точно — Через шесть месяцев ты станешь свободным гражданином». «Натали...» Глухо выдохнул он, выронил кисточку и заключил в порывистое объятие.